Имея в виду эту трудность, я пошел по пути обобщений, выборочности, хотя всеми силами стремлюсь сохранить за книгами значение их как справочной литературы. Если же вы не будете удовлетворены предложенным мною объемом материала, рекомендую обратиться к авторам, чьими исследованиями пользовался и я. Советские Огнев, Томилин, Флинт, Соколов, Клумов, Формозов, Гептнер, Банников, Наумов, Кузякин, Насимович, Исаков, Флеров, Новиков, сколон Заболоцкий, Барбаш, Никифоров, Кириков, Верещагин, Слуцкий, Цалкин, Мараков, Дешкин и другие. Иностранные. Даррел, Гржимек. Трофтон, Шаллер, Моррис, Корриф, и Ван Ловик Гудол, Де Латин, Зедлак, Крунбигель, Тин Берген, Торп, Пёч, Симпсон, Олкер и другие. В заключение я хочу выразить благодарность тем исследователям, чьими трудами я пользовался. Всем чей каждодневный скрупулезный труд, чье великое терпение приносит нам крупицы подлинных знаний, которые цементируются затем в глыбы, стройматериал зданий науки. Также приношу благодарность моему другу, писателю Кузнецову, за помощь в работе над некоторыми разделами книги. Главы о волках, кошках, парнокопытных, грызунах написаны нами совместно. Яйцекладущие звери, клачные, однопроходные или птицы утробки произошли, вероятно, от многобугорчатых древних зверей. Во всяком случае, об этом можно судить по строению их коренных зубов, которые есть только у эмбрионов утрубок рожают не живых а откладывают яйца которые ехидны вынашивают в особых выводковых сумках на брюхе снабженных опорной костью яйца воды впадают в клааку психические способности мало развиты Регуляция температуры тела еще очень несовершенна Доктор Инга Крумбигель. Утконос. Химерический зверь с клювом. Мы не знаем, кто поймал первого утконоса, но когда и где это случилось, известно точно. Хоккесбери. Новый Южный Уэльс. Ноябрь 1797 года. Когда шкуру невероятного создания, правда, очень плохо сохранившуюся, увидели английские натуралисты, многие из них решили, что это подделка. Подумали, что к шкуре какой-то тропической зверюшки шутники пришили утиный клюв. Из Южной Азии не раз привозили такие штуки, то обезьяне приделают рыбий хвост, и выдают ее за русалку, то петушину голову пришьют игуани. В Европе подобные монстры именовались василисками. Консткамеры тогда были модны и собирали всякую всячину. Прошел, кажется, год, прежде чем доктор Шоу, натуралист из Британского музея, рискнул исследовать шкуру утконосого монстра. Рассмотрев ее внимательно, он не нашел никакой подделки. шкура бесспорно создание природы, а не рук человеческих. Он назвал это диковинное создание плосконог утиной. На шкуру небывалого зверя захотел посмотреть известный специалист по классификации животных, геттингенский профессор Блюменбах. Похоже, Он не очень-то поверил своему британскому коллеге. Шкуру утконоса послали в Германию. Но и Блюменбах не нашел подделок. И клюв на ней, и перепонки на лапах – все натуральное. Однако Блюменбах переименовал зверя в парадоксальный клюв Дело в том, что название платипус уже было присвоено одному маленькому птицу. Жуку. Шу об этом не знал, а по правилам зоологической классификации нельзя называть одинаково разных животных, чтобы не создать путаницы. Но дать новому животному имя не самое сложное дело. Труднее определить его положение среди других созданий животного царства. Кто он, этот утконос? Зверь с птичьим клювом или птица со звериным телом? или ящер, покрытый шерстью. Около ста лет длился спор, кто такой утконос. Блюменбах отнес его к классам млекопитающих или зверей на том законном основании, что шкура утконоса покрыта шерстью. Там бы ему и оставаться. Но тут из Австралии прислали в Англию двух заспиртованных зверюшек. Их исследовал известный анатом Эверард Хом и установил, что один из утконосов — самка. Но как Хом не искал, он не мог найти у нее молочных сосков. Сосков не сыскал, но обнаружил клоаку — общее выводное отверстие мочеполовых органов и кишечника, как у птиц или ящериц. У млекопитающих нет клоаки. Но утконоса нельзя назвать птиц. Не птицей, не гадом, ведь кожа его одета не перьями и не чешуей, а шерстью, как у зверей. Спереди и сзади этот путаник — птица, а посередине — зверь. Не видя иного выхода, Хом предложил создать в системе зоологической классификации специально для утконоса особый отряд. Годом позже это и было сделано французский биолог Этьен Жуфруа Сент-Илер дал новому отряду название «однопроходных» или, иначе говоря, «клоачных» животных. Но и тут проблема не была полностью решена, ведь по-прежнему неясно, к какому классу причислить этих «однопроходных» – к гадам или млекопитающим. Ламарк говорил, что ни к тем, ни к другим, а к особому новому классу первозверей. К тому времени у тканоса объявился родственник – В Австралии открыли еще одного зверя с птичьим клювом – ехидну. Странное колючее создание похожее и на ежа, и на кикимуру. Ехиднами греки называли гадюк. По-видимому, австралийская ехидна получила свое имя за странную и неприятную внешность. А, возможно, причастна к этому и ядовитая шпора на ноге. которой природа наделила ее самцов. Говоря, что у ехидны и утконоса птичий клюв, я имел в виду лишь внешнее сходство с роговым клювом птиц. Внутреннее его устройство совсем иное. Если это клюв, то зверины, не птичий. Итак, теперь их было двое. Но кто они? Вот задача. Тут еще два новых сообщения. Из Австралии и Германии разделили зоологов Европы на три враждующих лагеря. Сэр Джон Дженнисон уверял, что утконос откладывает яйца. А немецкий анатом Миккель открыл у самки невероятного создания молочные железы, правда, без сосков. Их не замечали прежде, потому что только к дню где-то рождения они увеличивают свои микроскопические размеры. «Поистине чудные дела твои, природа!» «Не может быть!» — решили французы Сент-Элеры, Этьен и его сын Исидор, и немец Блюменбах. «Если зверь откладывает яйца, то у него не может быть молочных желез». Так они полагали. Да и как новорожденные утконосики будут пить это молоко с такими-то носами?» Мэккель, конечно, ошибся, приняв мускусные железы замолочные. «Нет», — утверждал Мэккель, — «я не ошибся. А слухи о том, что утконос несет яйца, не больше, чем легенды». Жорж Кевье, его коллеги Бленвиль и Окен все величайшие имена, согласились с ним. А два других больших знатока... Эверард Холм и Ричард Оуэн, проявив нормандскую мудрость, наполовину согласились и с теми, и с другими. Да, возможно, говорили они, утконос несет яйца, но не откладывает их. Еще в яйцеводах их оболочки лопаются, и на свет рождаются живые утконосики, которых мамаша кормит потом молоком.